Пространство империи Алат. Планета Омара. Штаб ВВС клана Красной Звезды. Срочное совещание старших офицеров клана Красной Звезды началось сразу, как подошёл последний из поднятых по тревоге командиров. Кратко рассказав об информации, полученной от владыки Рего, Александров с хищной улыбкой оглядел кабинет. Ну что, товарищи, считаю, что всем нам брошен вызов. Только теперь на чаше весов не только жизни нас и наших близких, но и наша родина. Поэтому предлагаю. Первое. Во избежание случайности закончить все шпионские игры и изолировать лиц, которые работают или могут работать на тонуков. Второе. Поскольку поисками земли будут заниматься фактически три флота, предлагаю не путаться у алатов под ногами и поберечь ресурс наших кораблей, особенно недавно модернизированных. Третье. В ожидании переброски начать расконсервацию резервной техники и оборудования, чтобы быть готовым к ее переброске в течение нескольких часов. Возможно, нам придется вступать в бой, что называется, с колес. Поэтому заранее подготовить экипажи и расчеты и держать их в готовности два. Возможно, у кого-то еще есть какие-то мысли? Начать развертывание резервных дивизий? Леонидов вопросительно посмотрел на Александрова. Зачем? У нас полмиллиона только в первой линии. Лучше прошерстить склады флота и снять с хранения технику ПВО и ремкомплекты», возразил начальник планетарной обороны полковник Бунчуков. Перебросить орбитальные форты мы точно не успеем, зато сможем работать от поверхности. А кто прикроет Амару? Шереметьев, выводивший кружки и значки на листе планшета, поднял глаза на Александрова. Владыка Рего перебрасывает сюда первый и второй флоты, а также в связи с окончанием активной фазы боевых действий отжилил шесть орбитальных фортов класса Лаон. Ого! Бунчуков потер широкой, словно лопата, ладонью брит и затылок. Воистину царский подарок. Можем половину звездочек поставить на профилактику, а то там уже не стволы, и горише то. Прервал полковника вежливый стук в дверь кабинета. Что там еще? Генерал Александров нажал кнопку открытия двери, и в помещение быстрым шагом вошел дежурный адъютант и попытался сказать что-то, склонившись над генеральским ухом, но генерал посмотрел на него так, что капитан встал по стойке смирно, мгновенно превратившись в изваяние. Чего там у вас? Солнце погасло или народу Христос явился? Танухи прорвали оборону в секторе шестой звездочки. Как? Операторы доложили, что они выскочили из-под пространства непосредственно над атмосферой. Вероятно, кто-то вывесил маяк наведения. Они уже в атмосфере и идут на Дальнегорск. Тревога объявлена и началась эвакуация в убежище. Войска, подняты по тревоге, и занимают оборону. Сколько «Двенадцать атрассов. Машинка маленькая, юркая и очень быстрая, задумчиво произнес Леонидов. Нормальный десант с таких не высадишь. Диверсия? Александров приподнял брови. От чего у нас тут взрывать? Кстати, на юге вроде сейчас усиленный пост. Так точно, Бончуков кивнул. Думаешь, туда полезут? В свете последних новостей не удивлюсь. Десантники не успеют, товарищ генерал, танухам до посадки, если они рвутся именно туда всего пара минут, а пост они сомнут в минуту, так что лучше их оттуда убрать на нижние горизонты. Хорошо, Александров кивнул, и подними истребители, чтобы ни одна сволочь не ушла. Большая Москва, объект Раменки, Российская империя, планета Земля. Группа офицеров, подготовленная для переброски через портал, уже сутки ждала в полной готовности. Сначала, когда подключили энергию и запустили установку, ученые долго замеряли какие-то параметры, потом запустили робота и долго ждали его возвращения. Затем просматривали отснятый материал. Наконец, когда все подготовительные работы были закончены, 20 человек в тяжелых бронескафандрах «Вереск-М» один за другим скрылись в снежной круговерти портала. Пространство Империи Аллат. Планета Омара. Штаб ВВС клана Красной Звезды. На пульте перед генералом замерцала лампочка срочного вызова. Что у вас? Все корабли Танухов совершили посадку в горах в непосредственной близости от объекта в Юга-2, и я приказал к караулу запереться на нижнем уровне и ждать подмоги. Но на первом участке зоны А, не установленное подразделение ведет бой с тануксскими десантниками. Ох ё! Шереметьев буквально вылетел из-за стола и кинулся на выход. Машинально за ним поднялись и другие офицеры, но Александров громко хлопнул по столу ладонью и прикрикнул: "Сидеть! Ваше место пока здесь, в штабе". И чуть обернувшись в сторону адъютанта, сказал: Подними десантников десантники с первой, пусть отцепят там все, чтобы мышь не проскочила, и прижмут Танухов с другой стороны. Прорвавшиеся в коридор зоны А десантники Танухов вскрыли тяжелую стальную дверь, словно жестяную банку, и начали в лихорадочном темпе устанавливать аппаратуру. Они понимали, что на все у них считанные минуты, поэтому не теряли времени даром. Приданный десантникам специалист запустил сканирование. Ну что у тебя? Пусто. Специалист развел руками. Я с таким следом еще не работал. Если бы в момент открытия, то вообще за минуту атак. Давай, работай. Командир десантников хлопнул по плечу специалиста и отошел в коридор, где остальные бойцы устанавливали тяжелые излучатели. Внезапно окошко прибора показало вместо хаотически мелькающих точек упорядоченную структуру. Техник, не глядя, вдавил клавишу передачи и начал сканирование пространственных координат. "Есть!" Он с улыбкой обернулся к командиру. "Боги ветра услышали наши молитвы". Занятый приборами, он не видел, как арка за его спиной налилась молочно-белым свечением. И в облаке этого свечения начали мельтешить белые пятна. Командир группы поднял руку, чтобы предупредить техника, но на площадку перед порталом уже шагнула первая, одетая в тяжелый скафандр высокая фигура. При таком росте около двух метров это могли быть только враги. Поэтому командир шагнул вперёд и закрыв своим телом техника поднял оружие. К тому, что его могут встретить неласково, Ганс был, разумеется, готов, но вот чего он не мог уж никак ожидать, так это того, что воздух перед глазами вспыхнет синим пламенем, а индикаторы брони взвоют предупреждающими сигналами. Действуя на отних рефлексах, Ганс почти наугад дал длинную очередь вдоль коридора и нырнул в бок, давая пространство для маневра остальным членам группы. Только что принятый на вооружение АП-53 отбросил командира тонугских десантников на техника, подарив тому еще несколько драгоценных мгновений жизни для завершения работы. Проходившие через портал сходу вступали в бой с последним заслоном Танухов, в мгновение ставшим первым. Впрочем, боем это можно было назвать лишь в те минуты, когда Танухам удалось развернуть станковые пушки, потому что их ручное вооружение броню российских десантников не пробивало. Машины первой гвардейской десантной бригады сели чуть поодаль от места стоянки таннухов. Короткий бросок из каратичной бою оставленных под минимальным прикрытием машин, а затем медленный подъем по единственной ведущей к порталу дороги под огнем трех тяжелых излучателей. Оставалось менее 100 метров, когда раздался мощный взрыв. И остатки излучатели их расчеты буквально шевернуло под ноги десантникам. Напряженная тишина повисла над входом в подземелье. Десантники подобрались ближе и окружили террасу перед входом в подземелье. Наконец, командир бригады снял бронешлем, руками пригладил встопорщенные светлые волосы и встал в полный рост. Эй там, не стреляй! Навстречу ему с хрустом кроша камни и мелкую крошку вышел человек в тяжелой броне, припорошённой пылью. Он не торопясь, провел рукой по горловине шлема, медленно стянул его, сунул под мышку, затем достав из какого-то кармашка берет, аккуратно надел на голову и вскинул руку в приветствии. Командир отдельной группы либ гвардии капитан Сиротин. Командир первой гвардейской десантной бригады майор Зинченко майор протянул руку. Офицеры крепко пожали друг другу руки. Это вы так танухам -то врезали. Тоже мне, вояки, хмыкнул Сиротин. Не знаю, как там их звали, но воюют так себе. Только вот штуки большие на станке попортили нам два скафа, а люди? Да люди в порядке. Несмотря на мирно беседующих командиров, оружие пока никто не опустил. "Ты извини, майор", Сиротин посмотрел куда-то за плечо Зинченко и усмехнулся. "Нам бы с человеком нашим переговорить. Это с белым, что ли?" Зинченко кивнул. "Уже вызвали, сейчас будет. Мы подождем», – спокойно произнес Сиротин и присел на камни. Маленький двухместный ракс с опознавательными знаками главы клана проскочил транспортный портал и вынырнул уже в Дальнегорске. Представившись диспетчеру воздушного движения, Алексей сразу же получил коридор до особой зоны А. К его немалому удивлению, площадка перед порталом была заставлена танукскими машинами, вокруг которых суетились десантники Красной звезды. Он сразу узнал очертания бронист-кофандра "Вириск", в, в которой был одет один из сидящих на камнях. Хотя лицо офицера ему не было знакомо, зато майора Зинченко Алексей пусть и мимолетно, но знал. "Товарищ майор", он пожал протянутую руку и посмотрел на незнакомца в «Вереске». "Вот Зинченко кивнул на незнакомца. "Тебя спрашивает", говорит без белого "никуда не пойду". Майор усмехнулся. "Я уж его и водкой зазывал, и закуской, все ни в какую. Один вопрос, товарищ капитан". Офицер посмотрел в глаза белому. "Имя начальника вашей охраны". Белый чуть улыбнулся. "Курбатов Ширкен Хаматович, прозвище Шерхан. Могу еще поименно перечислить всех членов команды. Это не требуется, товарищ капитан?" Офицер вскинул руку в толстые перчатки к голове. Командир отдельной группы лейб-гвардии капитан Сиротин направлен для установления связи с местным руководством. Хорошо, Алексей оглянулся. Давайте, выводите своих людей. а Подземелья возьмут под охрану десантники первой гвардейской. Я правильно понимаю ситуацию? Он вопросительно посмотрел на майора. Совершенно в тютельку, Зинченко кивнул. «Ща поставим пару танков, и ни одна сволочь больше не пройдет!» Я думаю, нужно дать вашим людям отдохнуть, а мы с вами поедем к местному командованию, они наверняка ждут. Сиротин поднял шлем и негромко произнёс: "Клинваха, Ганс, снимайте посты, выводите людей". «Ганс?» – удивленно спросил Алексей, ухне Куртлиштайнмайер. Он, сиротин коротко кивнул, прикомандировали на всякий случай. Алексей с трудом сдержался, чтобы не добежать до входа в подземелье и обнять старого друга. Наконец, небольшое подразделение покинуло подземелье, и на их место стали рысью забегать десантники. Запасливые лейбгвардейцы форму прихватили с собой. Так что им не пришлось как Алексею надевать чужое. В кабинет Александрова капитан вошел при полном параде, голубой китель, кортик и берет с красной звездой. "Товарищ генерал, полномочный представитель императора российского лейб-гвардии капитан Сиротин! — "Ну, здравствуй, капитан", Александров протянул руку. "Садись, докладывай, с чем пожаловал?" Разрешите, товарищ генерал. Капитан залез в боковой карман кителя, достал небольшую коробочку, положил на стол перед генералом и нажал единственную кнопку. В воздухе перед лицом Александрова возник экран, на котором император Александр IV в голубом мундире и аксельбантах стоял на фоне заснеженного Кремля. Братья и сестры, друзья, Я, как император Российской империи, от лица всех граждан нашей многонациональной страны, приветствую граждан Советского Союза. За 200 лет многое произошло в нашей стране. Она стала еще больше и сильнее. Мы теперь не Союз советских социалистических республик, а Российская империя. Но пусть вас не смущают названия, как и прежде В стране более всего ценится честный труд и самоотверженность. Мы делаем все, чтобы наши старики жили в достатке, а дети получали лучшее образование. Каждый чьи способности признаны обществом, имеет работу достойную его уровня. я не собираюсь вас агитировать, как говорили в XX веке за советскую власть. Каждый из вас может перейти через портал и совершить поездку по империи, поговорить с любым встреченным человеком и решить, как и где ему жить дальше. Тем, кто решит остаться жить в России, будет предоставлено жилье и государственное пособие на первое время. Впрочем, об условиях переселения вы сможете узнать подробнее из тех документов, которые каждый из вас получит на нашей стороне портала. Мы с радостью примем всех, кто захочет вернуться, и поможем всем необходимым тем, кто захочет остаться. Особо обращаюсь к военнослужащим. Ваш опыт и знания будут востребованы не только в армии, хотя и в ней, конечно, тоже. Всем желающим сменить поле профессиональной деятельности будет предоставлена возможность для переобучения или получения нового образования, а тем, кто захочет продолжать службу, будут зачтены имеющиеся воинские звания и награды. Добро пожаловать домой. Первым голос подал Леонидов. Надо Сансаныч показать это по внутренней сети. Гость люди увидят. Колыванов займись. Майор Кивнул, подхватил проектор и быстрым шагом покинул кабинет. Не ожидал такого, Александров потер ладонью затылок. Думал, будет про текущий момент говорить и все такое, а он про жилье и работу. Это важнее, товарищ генерал, Сиротин усмехнулся. Не будет успешного фронта там, где плохие тылы. Это верно, генерал кивнул. А все же, как с войной? Белый нам тут докладывал, что не все благополучно в российском государстве. Это, я думаю, вы сможете обсудить с представителями генерального штаба. Они ждут у портала. Думаю, времени у нас немного. Думаю, совсем нет. Сиротин сжал губы. «Объединенный флот Демсоюза и Китая заканчивает подготовку. «Еще месяц, ну два максимум. Тогда давай так. Генерал встал и надел фуражку. Мы с тобой сейчас быстренько матнёмся на ту сторону, а подразделение первой очереди начнем накапливать у портала. Грузовую ветку восстановили, так что долго не провозимся. Он обернулся в сторону Алексея. Ты пока отдыхай, а к утру, чтобы как штык. Есть Алексей за неимением головного убора вытянулся по стойке смирно. "Капитан", выйдя из кабинета, сказал Белый. "Не отпустишь ли Ганса со мной? Давно с ним не виделись". "Не вопрос", Сиротин коротко кивнул. С Гансом они просидели до самого утра. Алексей рассказывал о том, что произошло за эти месяцы, а Ганс поделился последними новостями и ухмыляясь полез в карман куртки. Тут тебе письмо, кстати. Алексей молча взял темно синий прямоугольник конверта и вышел в спальню. Там, стоя у окна, он вскрыл конверт и буквально впился глазами в ровные строчки. Потом, несмотря на то, что запомнил письмо до последней буквы, перечитал еще несколько раз. Вздохнул, и аккуратно сложив листок обратно в конверт, засунул в боковой карман гараты. Прислонившись лбом к холодному стеклу, еще долго стоял бездумно смотря на сад, пока забеспокоившийся малыш не вскочил на подоконник и не лизнул его в ухо. Да, прости, хандра чего-то накатила. Алексей потрепал его по холке и вернулся в гостиную. Ну, а твои успехи на любовном фронте как? весело спросил он, развалившегося в кресле друга. Да не до любви сейчас, меланхолично ответил Ганс. Армия переведена на казарму, подтянули даже резервистов в первой очереди. Ждем!» Так все серьезно?» А ты как думал? Ганс налил в свой стакан сок и забросив в рот кусочек ветчины, Выдумчиво переживал ее и сделал большой глоток. По слухам, у демиков потребности в Москве опережают производство, если не случится чуда, через пару лет их корабли встанут на прикол. Если сократить грузовые перевозки, это, как ты сам понимаешь, конец всей их цивилизации, а на сокращение военного флота они никогда не пойдут. Слишком хорошая лазейка для слива ресурсов. А покупать не хотят, хотят, но нам самим только-только хватает. Кроме того, после взрыва в Москве, ну, когда портал подорвать пытались, император сильно на них осерчал и торговля резко упала. Так что вот-вот и -вот бабахнет. Здешний народ, кстати, как поможет? Помогут, конечно. Алексей улыбнулся. Это же наши люди. А эти алаты, они какие? Думаю, сам скоро увидишь. А вообще очень красивая раса. Девушки все такие высокие, с длиннющими ногами и светлыми волосами, правда, худые все как палки, но зато очень сильные. Приложить, если что, могут от души. А пилоты какие? Как будто в небе родились. А оправдано Эльф, похоже. Вместо ответа Алексей нажал несколько кнопок на коммуникаторе, и в воздухе возникло объемное изображение групповой снимок жриц в саду Квананай. Ох ты! Ганс буквально прикипел глазами к изображению. Да, всех поклонников японской анимации ждет приятный сюрприз. Не думаю, Алексей отрицательно покачал головой. Любая легенда, сколь она ни была близка к истине, не выдерживает столкновения с жизнью. Это же не картинки. Живые и весьма разумные существа любят, ненавидят, едят и извини, гадят, ходят на работу и болеют. А что красивые?» Так и люди лет через пятьсот, когда научатся корректировать генные отклонения, тоже станут довольно красивой расой. За разговорами незаметно наступило утро. Алексей посмотрел на часы, скинул галстук и рубашку, оставшись только в штанах и сапогах. Я в сад размяться, ты как? Он посмотрел на друга. А то Ганс потянулся и тоже скинул китель. После короткой разминки друзья сошлись в мягком спаринге. Алексей старался работать аккуратно, чтобы случайно не задеть друга. Поняв, что издалека Алексея не достать, Ганс резко сократил дистанцию, пытаясь перевести поединок в борьбу, но Алексей с хохотом выскочил из захвата. "Не-не", он шутливо погрозил пальцем. "У меня здесь запасных штанов нет, так что без бросков". Дружескую возню прервала Лена, просочившаяся сквозь дырку в заборе. "Дядя Леша!» она подбежала к Алексею и одним прыжком оказалась у него на шее. "Вот познакомься, Лена это мой друг Курт. Курт это Леночка. Она очень взрослая и скоро станет пилотом космического корабля. А еще мне дядя Леша Агилаату подарил. Ну, Глубокомысленно протянул Ганс: "Агилаатта это, конечно, супер". Не утруждая себя воротами, Наталья, как всегда, просто перепрыгнула полутораметровый забор, вызвав у Ганса отрап и состояние близкое к коматозному. "Наташа, познакомься, мой друг Курт. Барон Штайнмайер", машинально ответил Ганс и поклонился. Растерянно кивнув, молодая женщина пару секунд переводила взгляд с Алексея на Ганса и обратно. "Мальчики", она внезапно закашлялась и продолжила уже каким-то чужим, сиплым голосом. "Вы что, оттуда? Оттуда?" Алексей кивнул, а этот, он кивнул в сторону начинающего приходить в себя Ганса. "Вообще часов шесть как? Ганс, очнись!" Он слегка толкнул приятеля в бок. "Дамы скучают". Услышав кодовую фразу, Ганс попытался улыбнуться и рассыпался в комплиментах Наташе, на что женщина одарила Курта загадочной улыбкой и приглашением на завтрак. Умывшись и переодевшись, Ганс с Белым вовсю уплетали свежайший рыбный пирог. Алексей, думая о чем то своем, болтал с веночкой, А вот необычно задумчивый Ганс жевал словно автомат по переработке пищи время от времени поглядывая на Наташу и чуть всплыл на поверхность только тогда, когда Лена третий раз повторила вопрос. А вы с дядей Лешей вместе служите? Э, -э нет, Ганс помотал головой. Мы вместе учились, но я теперь в Гвардейском Семеновском, а Белый у нас аж в лейб-гвардии. Эта глубинная разведка у Ганса чуть не вывалилась вилка из рук. По-разному, но в основном просто беготня и суета.